Поздно вечером, выходя из комнаты сестры, Ларри загадочно улыбнулась, радуясь, что познакомилась с такой необыкновенной, честной, хрупкой, но в то же время сильной девушкой, как валенсия У нее никогда не было подруги, и сейчас она как никогда ощутила. Не успела пройти несколько шагов, как навстречу ей вышла служанка и вежливым тоном оповестила. «Террина Ларисинья». «Вас желает видеть владыка золотой гильдии!» Драконица кивнула и, опустив девушку по своим делам, заверив, что сама дойдет, направилась к Аликсу. Войдя в малую залу, где в передней части посередине стояли диваны с золотой обивкой, огромный стол и кресло, а позади в стене огромный камин, огляделась по сторонам. Мужчина сидел в кресле и смотрел на огонь. Задумчиво любуюсь играющим пламенем в камине. «Я могу присоединиться к тебе», — вежливо осведомилась девушка, возвращая в действительность сильного стройного мужчину, обладающего мужественной красотой. «Конечно, Ларисинди, присаживайся», — с ноткой усталости в голосе произнес владыка золотых драконов. Девушка села в кресло рядом, и почувствовала себя так хорошо, как никогда. Теперь она может не прятать свои мысли и говорить вслух, не опасаясь, что ее запрут за смелые взгляды и мысли. Не заметила, как отвлеклась, пока не услышала. «Знаешь, я о тебе всегда знал и размышлял о возможном поведении, когда ты узнаешь, что больше не наследница». И ни в одном из своих вариантов я не думал, что красавица, воспитанная в богатстве и роскоши, может ненавидеть это всем сердцем, когда я мечтал и шел к этому всю свою жизнь. Ларисинья тяжело вздохнула и с грустью прошептала. — Ты был свободен. — А ты? — Клетки, любуясь тем, как меня ненавидят. что я занимаю незаконное место. Ты знала? Догадывалась? Уточнил Алекс, пытаясь понять девушку. Уж поверь, были драконы, напоминающие мне об этом, и отец, ненавидящий меня. Мужчина повернулся к девушке и, взяв за руку, произнес. Теперь все будет по-другому. Я тебе обещаю. — Спасибо. Поэтому я и здесь. — Чего ты хочешь? — с любопытством осведомился золотой дракон. — Я хочу свободы, быть одиночкой драконом и не зависеть от гильдии. — Это тяжелое решение, ведь Я все знаю, Алекс. Умоляю, отпусти меня. Это мое самое заветное желание. Я ненавижу это место всей душой. Презираю каждый метр, хотя знаю, что теперь все будет по-другому. Все здесь разрушает меня. Пожалуйста, дай мне свободу. И еще хочу, чтобы отец не имел права распоряжаться моей жизнью. Мужчина молчал, задумчиво всматриваясь в прекрасные черты драконицы, А потом вытянул руку и, положив ее на запястье девушки, спокойно, но уверенно произнес. Ларисинья, я даю тебе свободу от гильдии и отцовской крови. Ты вольна жить и поступать, как ты этого желаешь. Драконица почувствовала сжение на плече и тут же посмотрела туда, где была метка оборотня. Корона, в которой находился золотой дракон, исчезла. Девушка озарилась счастьем и прошептала, пытаясь обуять охватившие ее чувства. «Спасибо. Огромное спасибо. Ты сделал меня счастливой!» Мужчина искренне улыбнулся и проговорил. «Я доставлю тебя в любое место, которое ты пожелаешь». Девушка тут же вскочила и поспешно проговорила. «Нет, не нужно». Твой след может показать дорогу сильным магам. я сама. Дракон ухмыльнулся лишний раз, поражаясь двоюродной сестре, испытывая к ней уважение, и, встав, поцеловал руку и ласково предупредил. Знай, Ларисинья, если понадобится моя помощь, вызови меня через обряд. Ларри улыбнулась и отошла на шаг от него к двери Глаза ее сверкали лихорадочным блеском, а в душе цвела надежда. Она выдохнула и пошла на выход, у самой двери вновь прошептав. «Спасибо, Алекс, и прощай». Мужчина повернулся к огню и вновь погрузился в свои мысли. Теперь они были о прекрасной милой девушке, решившей изменить свою жизнь.